Глава 16. В общем и целом прогулка вышла не только увеселительной, но по-настоящему обучающей. Маркиз ходил везде с настороженно задумчивым видом, внимательно впитывая каждую деталь, каждый шорох, каждую тень, отбрасываемую странными творениями нечисти. Его проницательный взгляд, привыкший читать скрытые смыслы в придворных интригах, теперь с тем же упорством пытался понять логику этого иррационального мира. А когда мы вернулись в знакомую прохладу холл замка, где панели из темного дуба вновь обрели свою монолитность и солидность, я услышала его низкий, теперь лишенный иронии голос. «Благодарю за поучительное общение, ваша светлость. Оно дало обильную пищу для размышлений». Затем Маркиз отступил на шаг, Провел рукой по воздуху, вычерчивая сложный узор, и пространство перед ним затрепетало, раскрываясь в узкий, мерцающий серебристой дымкой портал. Не оглядываясь, он шагнул в него и исчез. А разрыв в реальности бесшумно схлопнулся, не оставив и следа. Я лишь плечами, пожалуй, смахнув с рукава упрямо прицепившуюся хвоинку. Да всегда пожалуйста. Поев в своей комнате простой, но сытной еды, Тушеных овощей и свежего хлеба, я там и осталась, устроилась в глубоком уютном кресле у высокого окна, за которым медленно спускались сумерки, окрашивая парк в синеватые тона. В руках я держала потрёпанный томик любовного романа с позолотой на обрезе, стараясь погрузиться в незамысловатый сюжет о страстях и клятвах, чтобы отвлечься и дать отдохнуть своей переполненной впечатлениями голове, Тишину нарушало лишь потрескивание по линии в камине до текания старинных часов на каминной полке. Утро началось с музыки. Волшебная легкая мелодия плыла по воздуху, проникая даже сквозь закрытые окна. И разбудила меня как раз эта самая мелодия. А так как легла я поздно, спала плохо, за ночь не успела выспаться, то и встала я с настроением «убивать». Вот того, кто создает эту мелодию. Ага. Ну или тех, если этих идиотов несколько. Не вызывай служанку. В чем была, то есть в длинной закрытой ночнушке синего цвета, я поднялась с кровати и пошлепала к окну. Дошла, раздвинула плотные шторы, открыла окно. В спальню ворвался свежий утренний воздух и мелодия, та самая. Ее исполнитель, один наглый дракон по имени Ричард, стоял прямо под моим окном и играл на чем-то похожем на скрипку. Убью! Негромко произнесла я, не стыдясь своего вида. Игра оборвалась. Ричард поднял голову, увидел меня и вежливо поинтересовался. Вам не нравится музыка, лорд Асандра? Нет, лорд, мне не нравится, как вы играете, съязвила я мысленно. Служа произнесла. «Лорд Ричард, у вас совесть есть? Я полночи не спала. Я спать хочу. Зачем вы здесь со своей музыкой?» Этот гад, как все мужчины, услышал только то, что было важно ему. «Полночи не спали?» — совершенно искренне поинтересовался он, и густые брови сошлись у переносицы. «Позвольте поинтересоваться, лорд Сандра, чем же вы были заняты полночи?» Читала, не выдержав, рявкнула я и захлопнула окно. Скотина такой, нашелся мне муж, допрос он тут устраивать будет. Чем занималась? Тебя это точно волновать не должно. Еще я перед тобой, гадом ползучим, не отчитывалась. Кипя словно чайник, я вызвала Лиси по-быстрому, привела себя в порядок, надела первое попавшееся домашнее платье и пошла есть в обеденный зал. Переступила порог, увидела Ричарда, сидевшего неподалеку от моей ненаглядной матушки, ладони сами собой сжались в кулаки. Вот что он тут делает?» Отрывок из книги Надежды Соколовой «Герцогиня поместья Лавилдэй». Зачитавшись до глубокой ночи, я легла поздно, даже не поужинала толком, ограничившись лишь чашкой травяного чая до пары сухариков. И уснула, едва головы коснулась прохладной льняной подушки, утопая в мягкости пухового одеяла. Спала я просто чудесно, без сновидений, погруженная в густой беспробудный сон, как в бархатную темноту. Проснулась утром необычайно бодрая, с ясной головой и ощущением, что выспалась за троих. И следующие несколько дней активно занималась хозяйством. Проверяла запасы в кладовых, выслушивала отчеты управляющего и экономки, разбиралась с жалобами крестьян и, конечно, навещала своих подопечных заповедники, которые, казалось, немного притихли после визита столичного гостя. А потом снова пришел маркиз, такой же нарядный и ухоженный, как и в прошлый раз, в камзоле с темного синего бархата, серебряным шитьем. Появился он без предупреждений, серебристый портал рассек воздух прямо на лужайке перед замком. Он неспешно подошел к тяжелой дубовой двери, постучал массивным молотком и, дождавшись моего появления, перешагнул порог. И едва мы обменялись короткими приветствиями. Он, не мешка, пригласил меня на свидание. Внезапно, да? В столичном театре завтра премьера новой постановки, уверен, «Вам понравится», — улыбнулся он улыбкой опытного искусителя, грациозно располагаясь в моем любимом кресле в гостиной, прямо напротив меня и положив трость с набалдашником в виде головы сокола на колени. Будут ставить что-то невероятно слезливое, полное высоких чувств и драматических перипетий. То, что так по нраву местным дамам, Я слезливая не любила, предпочитая истории попроще и с хорошим концом, но на свидание согласилась после недолгого раздумья. Не так уж и часто меня приглашали куда-либо, пусть и просто в театр. Надо ж и отвлекаться от повседневных забот. К тому же мне было жутко интересно, что такого необычного нашел во мне этот столичный аристократ. Не просто же так он решил проявить внимание и приударить за провинциальной хозяйкой. Договорившись о встрече завтра прямо здесь, в холле замка, мы расстались. И у меня сложилось стойкое, почти уверенное впечатление, что маркиз появился здесь сегодня только за тем, чтобы озвучить это приглашение. Нет, ну а зачем еще-то? Ни о делах, ни о заповеднике, ни о воле его величества он даже не заикнулся, будто и не было нашей предыдущей насыщенной событиями прогулки так что я с нетерпением ждала следующей встречи, считая часы. Поведение маркиза меня сильно заинтересовало и не давало покоя. Столичный красавец и известный придворный так увлекся заповедником для нечисти, что обратил внимание на его владелицу, провинциальную старую деву. Но чистый бред же. Однако же, ничем другим, более логичным, я не могла объяснить его внезапный визит и приглашение. Не думать же о внезапной любви с первого взгляда. Не настолько я и прекрасна, чтобы мужчины такой породы и ранга падали у моих ног, что белями без веской причины. Вот так, терзая смесью любопытства и легкого недоверия, я и провела свои сутки, бесцельно перебирая гардероб и раздумывая над выбором наряда и макияжа, что было для меня редкостью. Выбирать, правда, было особо нещего. Местная портниха хоть и старалась обшить меня как могла лучше, отчаянно не могла угнаться в умениях, фасонах и скорости за столичной мастерицей, так что в театр я собиралась идти в чем нибудь довольно скромном, пусть и качественном, но без столичного шика и показной роскоши, надеясь скорее на собственные достоинства, чем на внешний лоск. К нужному времени я была готова с помощью служанки надела темно синее платье Из тяжелого шелка с длинными закрытыми рукавами и скромным округлым декольте нанесла легкий вечерний макияж, лишь подчеркивающий глаза, обулась в лаковые туфли на невысоком каблуке под цвет платья и спустилась по широкой дубовой лестнице в холл. Маркиз уже ждал меня там, прислонившись к каменной полке. Он был безупречен в темном парадном костюме. Вы выглядите прекрасно, ваша светлость, произнес он торжественно, с легким поклоном, и позвольте мне преподнести вам этот небольшой знак внимания. Колье с сапфиром. Мне показалось, оно отлично подойдет к цвету вашего платья. Он протянул изящную коробочку из черного бархата, на крышке которого серебряной нитью был вышит сложный фамильный герб его рода. Мои пальцы слегка дрожали от неожиданности, когда я открывала защелку. Внутри, на мягкой шелковой подкладке цвета слоновой кости, лежало колье невероятной и строгой красоты, тонкая, почти невесомая серебряная цепочка с единственной подвеской в виде крупного ограненного сапфира, каплевидной формы, обрамленного россыпью мелких бриллиантов. Камень переливается глубоким васильковым цветом, точно отражая оттенок моих глаз. Я удивленно моргнула, подняв взгляд на маркиза. «Колье? Мне? В честь чего такой щедрый и личный подарок?»